Глава сороковая. Я проснулась от того, что горячая рука прижала меня к себе. Светала. Сонно моргая, я положила ладонь поверх его пальцев. «Таша!» Сквозь сон сказал Раф, а меня будто из ледяного ведра облили. Я замерла. Обернулась. Он спал. «Ну ладно, чего только не приснится. Особенно после вчерашнего», — сказала я себе, но осторожно выбралась из-под его руки. Объятие принадлежало не мне, и почему-то от этого стало больно. Как глупо. Но сон пропал, я выскользнула на кухню, налила себе чаю и долго не могла избавиться от неприятного чувства. Раф нашел меня позже, удивился, что не сплю. Поцеловал нежно, и все стало как прежде, тепло и хорошо. Предрассветное смятение теперь выглядело неуместным, а потом приехал Семин и привез Рафу документы и ноутбук для отчетности. Я и забыла, что мой любимый Дальга теперь на службе. Помимо перевязок, уколов и капельниц, Рафа загрузили на целый день бумажными делами. Ему пришлось подробно описывать мое спасение в Иране. Честно говоря, я была этому рада. После вчерашнего Раф выглядел нездоровым, хотя, взглянув на меня, неизменно улыбался и делал бодрый вид. Но меня не обманешь. Стоило выпасть из его фокуса, как взгляд становился отсутствующим и проваливался куда-то глубоко в себя так что я радовалась, что Рафу есть чем заняться. Я слонялась без дела, читала, заварив большой кружки зеленого чаю и рассматривала в интернете свадебные платья. А вечером, когда Раф наконец освободился, мы включили фильм, его любимый, «Последний самурай». И Раф заснул почти сразу. Я укрыла его и выключила телевизор, ощущая, что мне сегодня его не хватило. Наверное, я эгоистка. На следующий день Рафа регулярно вызывали в переговорную, а меня лишь единожды. Но надолго. Моя версия иранских приключений тоже интересовала строгого полковника Ирохина. Я не сразу поняла, отвечая на его вопросы, что в нем было похожего на папу. И лишь под конец разговора до меня дошло. Тот же взгляд. Внимательный, но одновременно скользящий. От которого возникает ощущение, что попала под прицел сканера. Правда, при папе, вечно веселом, я не чувствовала себя подопытным объектом. А тут вполне. О чем расспрашивали? Рассеянно поинтересовался Раф, оторвавшись от ноутбука. Подойдя, я увидела на экране фотографию Наташи в соцсети, с очень похожей на нее девушкой, но помладше и чуть менее красивой. Сердце снова кольнуло, и я снова себя отругала. «Сестра?» – спросила я. «Да, Юля. Единственный нормальный человек в их семье», – ответил Раф, как ни в чем не бывало. Неприятное чувство у вчерашнего утра вернулось, как бы мне хотелось больше его не испытывать. Ревность? Кому? «Как я могу вообще?» Снова последовал нежный поцелуй, а потом беседа за ужином о любимых книжках. «Я люблю детективы. Пальмиру Керлис, есть такой новый автор, Сергея Лукьяненко, истории про Шерлока Холмса. Еще люблю Айзека Мариона, как ни странно, про любовь зомби. Это такая интерпретация Ромео и Джульетты», — говорила я. «Люблю Марка Твена, особенно приключения Геккель Фина и более чувственные». Например, Риту Навьер, Анну Гавальду и Франсуазу Саган. А я предпочитаю не художественную литературу. Стихи люблю. Но давно не читал. Того же Хаяма, Руми, Фердауси, Басё, Есенина. При этом ими взглянул куда-то в сторону. и Я поняла, что его внимание вновь отдан не мне. Замолчал, но скоро включился обратно. Последним, что я читал, были Куаны Дзены, драгоценная сокровищница, Лонгчен Рабджана. Кажется, это было столетие назад, а не две недели. «Ты расскажешь мне?» — улыбнулась я. «А тебе интересно?» «Да, конечно». Но тут к нам за стол подсел Сёмин за своими байками, шумные тем самым немного косолапы. Было смешно и неловко, но мы тут в гостях. Взглянув на Рафа, я заметила, что он вновь где-то далеко. Совсем. Словно в комнате его и не было. Все хорошо?» Спросила я его, когда мы наконец избавились от шумного балагура. Да, ответил Раф и от чего-то виновато улыбнулся. Кнопочка. Ты не против, если мы сразу спать? Дико устал. Конечно, я была не против. Я все понимаю. Он поцеловал меня в щеку, отвернулся и мгновенно заснул. А мне вдруг стало нечем дышать. Я рассердилась на себя. Мне никто не обещал, что будет легко. И Рафу сложно. От всего, что перепало на его долю, так просто не отходит. Хотя прошло три года, в моем сердце щемило. Скорее бы уже домой». В следующий день обрушился на нас новостями. Тимур Степанович после осмотра сказал, что я поправлюсь не по дням, а по часам. «Вот что значит спортсмен. Тело привыкло к перегрузкам. Дисциплинированное», – подмигнул мне хирург. «Сколько еще мне ходить в инвалидах?» – спросил я. Ну, до полного выздоровления, конечно, еще недельки-две. А были бы мы в госпитале, выписал бы тебя домой через пару деньков. Или даже вчера. Все-таки ты, парень, легко отделался. Миллиметр в сторону и пробила бы печень. А это, брат, совсем другая история. Я пожал врачу руку. Да, в некотором смысле мне повезло. Заглянула кнопочка. Спросила, как дела. Хирург повторил свою тираду, и она просияла. Вот с кем мне еще повезло. Но она видит лишь лучшую часть меня. Удивительный дар. От ее присутствия сразу становилось тепло, и пространство наполнялось дружественностью и жизнелюбием. Звенело ее голосом, смехом, обволакивало нежностью. И я вдруг верил в того себя, что живет в ее глазах. Но стоило вспомнить о Таше, о том, что я увидел, и мозг испуганно замолкал. Я будто канатоходец, что балансировал между теплом и холодом но иногда проваливался и летел в тартарары я понял ум боится смерти недаром учителя древности отсылали медитировать на места кремации что сказать когда видишь как жизнь превращается в ничто правильно ничего а безмолвие прекрасный момент чтобы осознать себя а потом перед глазами в ускоренном режиме прокручивалось прошлое мое старший Я переживал заново ситуации, и они, становясь на какое-то время выпуклыми и объемными, вдруг затирались, отваливались от меня, словно ракеты от спутника. Кнопка деликатно не мешала мне в эти минуты. Я был ей за это благодарен. И при глубоком анализе я понимал, что она, на мой счет, не права. Слишком многое мне в себе не нравилось. авансы это, конечно, хорошо. Но не слишком ли многими авансами в свое время я воспользовался? После завтрака к нам явился подполковник Соколов собственной персоной. Подтянутый, бодрый, с огоньком в глазах и хитрющей улыбкой. «Папуль!» – обрадовалась кнопка и подскочила обниматься. «Ура, ты приехал!» – я взволнованно встал. «Есть новости?» «Да нет, просто соскучился. Пришлось лететь в Москву. Разве мог не заглянуть?» – улыбнулся он и очень дружественно пожал мне руку. «Как самочувствие?» «Спасибо, хорошо». Ответил я, чувствуя спинным мозгом и средним ухом, что визит не просто на блины. Раф, у нас герой по выздоравливанию! заявила моя чудо-кнопка. А Соколов внезапно тепло улыбнулся. Да, он у нас во всем герой. Чаем напоите с дороги. И лишь потом, отставив пустую кружку и доживав пряник, сказал: Ну вот, теперь можно. Вы позавтракали, и я поел. Никто не поперхнется. Пойдемте-ка, ребятки, погуляем. Нус! начнем с плохого сказал папа когда мы вышли на залитые солнцем заснеженные дорожки меж соснами похоже вам придется покинуть это уютное гнездышко и съехать с государственного попечения на свои собственные хлеба нашли обезвредили воскликнула люба угу прям как в кино найти и обезвредить был такой хороший советский фильм пап не тени кто похитил любу спросил я напряженно «Во-первых, помните, что вы подписывали серьезную бумажку о неразглашении. И то, что я вам сейчас скажу, приравнивается к государственной тайне. Рафаэль уже хорошо знаком с этим, а ты, Люба, должна понимать, что все сугубо конфиденциально. И только для ваших ушей». «Пап, но я же не маленькая!» – возмутилась кнопка. А я не выдержал и пошутил, вспомнив, что говорила мне Люба про отцову присказку. «Зато кукла». Соколову шутка понравилась. Насмеявшись, он сказал... Наше дело началось не с похищения и не две недели назад, а почти пару десятков лет назад. Тогда мы прорабатывали канал нелегальной продажи оружия, который выходил за пределы России. В Турции удалось вычислить преступника, работающего по дипломатической линии, но арестовать его не вышло. По стечению обстоятельств подозреваемый оказался в гостинице в Стамбуле и стал жертвой теракта. Все указывало на то, что погибший был организатором поставок оружия. Дело было закрыто. Хотя оставались еще некоторые вопросы. И вот относительно недавно одна из дружественных азиатских стран обвинила нас в поддержке боеприпасами агрессивно настроенной оппозиции. Но мы-то были в курсе, что ни при чем. Я занимался в свое время старым делом о поставках нелегального оружия. И когда мне поручили нынешнее расследование, заметил некоторые аналогии. Расследование привело меня в Иран. И я начал прощупывать сотрудников посольства, так как имелись косвенные улики. Желание устранить меня и стало основной причиной похищения. «Но почему среди похитителей был американец?» – удивилась Люба. «Наемник. Для отвода глаз». «А остальные?» – нахмурился я. «И как можно было выкрасть Любу на виду у спецслужб и отправить как груз в Тибриз? В Ироне это не так просто. А вот это уже любопытней. Наш подозреваемый также работал и на турецкие спецслужбы. У Турции был свой интерес. Она, как вы знаете, состоит в НАТО и ведет свою игру по отношению к соседям. Утраченная корона Османской империи спать спокойно не дает. В Иране были посеяны семена очередной цветной революции. Благо, со всходами вышло не очень. В России сработали турки. В аэропорту Тибриза грузовой самолет пропустили проамериканские настроенные офицеры таможни. Они просто закрыли глаза на груз, потому что им перепало оружие для мятежа. «А при чем тут убийство Бониади? – спросил я. «Неужели рандомная фигура?» «Нет, не совсем. Тут-то Рафаэль правильно предположил, что речь идет о разделе финансов на восстановление Сирии. Беспорядки в Иране, ссора с Россией и убийство главы энергетической империи господина Буниади могли привести к расторжению договора о восстановлении электросетей. Наш злодей планировал убить несколько зайцев одним махом, и мы уже нашли доказательства». «Но я-то при чем?» – с нетерпением воскликнула Люба. «Ты моя дочь?» Дочь начальника безопасности в российском посольстве. План А. Я поддаюсь шантажу. Стреляю на приеме в Буньяди. План Б. Я отказываюсь. Они выставляют мою дочь террористкой. Алексей Дмитриевич побледнел, как бы не старался выглядеть беспристрастным. Планировался грандиозный теракт в Тегеране. При любых исходах плана А и плана Б твое выживание, Люба. Не планировалось. В обоих вариантах мне пришлось бы расплачиваться. И грозил политический скандал. У меня пробежал мороз по коже. Кнопка вжала голову в плечи и застыла. Соколов протянул мне руку и крепко пожал мою. «Если бы не ты, Рафаэль, мы бы тут не гуляли сейчас», и сказал Любе. «Мы с тобой, доча, обязаны нашему Рафаэлю от и до». Я смутился, отшутившись. «Это все Люба. Она меня вовремя наняла. Я просто выполнял свою работу. У Любы потрясающая интуиция». «Это верно!» крякнул Соколов. Она повернулась ко мне и обняла так крепко, что я аж охнул. «Ой, Любаш! Бог! Прости, прости, прости!» Отпустила она меня и поцеловала в щеку, Покраснела и спросила у отца. «Но почему иранцы поверили, что я террористка?» И начали охоту. Кое-кто умело слил иранским спецслужбам эту информацию. Они без того были на ушах из-за протестов, поэтому схватились за предложенную версию очень легко, пояснил Соколов. Нам еще придется потрудиться, чтобы обелить твое имя, Фарушка». «Да я как-то уже наездилась по Ирану», – пробормотала ошламленная Люба. Соколов с прищуром посмотрел на меня. «Кстати, кто-то заботливо посоветовал родственнику магната Буньяди из стражи исламской революции увеличить охрану. Не подскажешь, Рафаэль, кто?» Я не стал чудить и ответил прямо. «Кто знает, вышла ли бы моя затея с самолетом Фариза. Это был ход в Абанк». Влиятельные сторонники могли понадобиться. «И чем же таким ты его склонил на свою сторону?» – уточнил папа. Я небрежно пошел плечами. Зуб выдал. «Наш человек!» – хмыкнул Соколов, а затем добавил «серьезно». «И потому твоя голова стоила очень дорого. Ты смешал все карты в большой политической игре, так что заслужил знать и свою часть истории. Полагаю, это будет выслушать нелегко. Присядешь на скамейку, Рафаэль?» «Нет, все в порядке». «Рассказывайте», – ответил я, чувствуя, как сжимаются все мышцы, словно перед прыжком. Отчего жутко заныл бок. Кнопка взволнованно посмотрела на меня. «Раф, ты точно в порядке?» «Да, прошу вас, говорите, Алексей Дмитриевич», – сказал я, а в висках от волнения затикало. «Вы сказали, что подозреваемый работал в посольстве. Это обши? Соколов кивнул. «Да, ты прав. Борис Журабович обши. Хитрый старый кукловод». Твой бывший шеф в Тегеране. Когда тебя назначили в помощники, ты имел неосторожность. Сунуть нос в документы, которые тебе видеть было не положено. И уж прости, в свое время я терпеть тебе не мог за бюрократию и дотошность. Но тут ты придрался правильно. Увидев странные бумаги, ты отправил запрос в Москву на проверку этих документов. Однако ты, возможно, знаешь, что все исходящие из посольства сообщения фильтруются через спецотдел IT. Там работала некая Марьяна Бобрыш. Опасное письмо было перехвачено, и ответ якобы из МИДа сфабрикован с подтверждением, что все нормально. Однако для Апши одного раза было достаточно. Он понял, что ты слишком умен, и при случае легко сложишь дважды два. Поэтому решил тебя обезвредить. Я не выдержал и выругался, сплюнув в снег. Итак, Апши решил посадить тебе Рафаэль на короткий поводок. Он делал несколько попыток подставить, но опять же твоя дотошность и скрупулезность в работе Плюс налаженные связи с руководством в МИДе не позволили ему достичь успеха. Более того, стали поговаривать, что ты, Рафаэль, рожь под обши яму Кстати, и нарыл бы, потому что было куда копать. Я стиснул зубы, вспоминая конфликты с обши, которые сыпались, как из руга изобилия. И то, как я, как мне казалось, достоинством, утирал ему нос. М да. Соколов продолжал. «Ты обши очень мешал». Ведь по долгу службы должен был быть в курсе его работы, передвижений и контактов. И Апши нашел твое слабое звено. Жену. Наталью. Все знали о ваших отношениях. Их требовалось разрушить. Вариант один. Вывести тебя из игры. Вариант два. Шантажировать, используя жену. Как вы это узнали? Хрипло спросил я. Марьяна Бобрыш давняя и верная помощница Абши, призналась обо всем на допросе настаивая на помиловании за сотрудничество и чистосердечное признание. Увы, обши уже ни в чем не признается. Он застрелился при аресте. Однако мы смогли обнаружить его записи. Кукловод любил порядок. Я почувствовал, как гнев заливает меня с головой, и выпалил. «Только расскажите все!» «Осточертели тайны!» «Прошу вас!» «С этой целью я и приехал», — сказал Соколов. Сначала Бобрыш втерлась в доверие к Наталье. Она же, узнав про личные проблемы Натальи, посоветовал ей очень хорошего психолога, а тот по совместительству оказался двоюродным братом Бобрыш. Он составил психологический портрет твоей жены, который помог выявить, каким образом ею можно манипулировать с наибольшей эффективностью. «Вот гады!» – возмутилась Люба. А у меня перед глазами встало лицо Таши, ее между собойчики по скайпу, о которых я никогда не расспрашивал. Кровь ударила мне в голову, я сжал кулаки. Ты был не ходок, поэтому твоя измена была организована просто. Бобрыш по секрету сказала мелкой сотруднице, положившей на тебя глаз, что, мол, у тебя все плохо в семье, и ты грезишь об этой Виктории. Дама размечталась, покакитничала, а сыворотка в твоем шампанском на мелкой корпоративной вечеринке очень способствовала тому, чтобы ты не сдерживался в сексуальных фантазиях. «Компрометирующее видео было показано Наталье как доказательство твоей измены. Уже по ходу общий придумал версию о том, что счет на имя твоей жены можно будет использовать вместо скомпрометированного финансового канала. Мне на голову светки упал снежок, но я лишь дернул головой, жадно слушая Соколова». И Наталья поддалась на уговоры. Она завела счет в банке в офшоре, положила туда деньги, продав в тайне от тебя часть драгоценностей. Купила маленький домик, Документы на счет и банковскую карту оставила на хранение подруги Марьяне. Та убедила ее, что необходимо все скрыть от мужа-обманщика, а что может быть надежнее, чем один из хорошо защищенных сейфов в посольстве. С ума сойти, пробормотала Люба. Но и это еще не все, увы. Апши попросил Наталью кое-что сказать для него на приеме турецкому представителю и потом представил все Наталье так, Будто она не поняла суть инструкции и выдала государственную тайну. Запугал. Теперь она была у них на крючке. Тебе об этом сказать боялась. Поэтому она настаивала на том, чтобы скорее уехать из Ирана и вообще вернуться в Москву. «Сволочи!» – прошипел я. «Не то слово!» – кивнул Соколов. Однако Марьяну Наталья по-прежнему считала подругой и с Абши никак не связывала. Мы не выяснили, выполняла ли еще что-то Наталья по просьбе Абши. Но выясним, это не исключено. Кстати, у Натальи было два телефона, и ты, Люба, правильно догадалась. Марьяна Бобрыш хранила клоны обоих и при встрече, когда приезжала в Москву, обновляла и синхронизировала их. Когда тебя направили в Японию, обшина помнила себе и Наталье, сказав, что она будет там полезной. И у нее просто сдали нервы. Наталья, прямо с празднования твоего повышения в ресторане, позвонила Марьяне и попросила прислать с курьером документы на счет и дом в Лимассоле и обмолвилась, что хочет все рассказать тебе, что больше не может скрывать. Марьяна попыталась ее отговорить, но это не подействовало. Наоборот, Наталья вдруг заподозрила неладное. Марьяна перезвонила, а Наталья сказала, что занята сейчас в дороге. Я перестал дышать. Подсоединиться через сотовый сигнал телефонного клона к бортовому компьютеру твоего Оранжеровера ровера Марьяне Бобрыш ничего не стоило. У нее была хорошая подготовка. Пара секунд, и рулевое управление, и тормозная система тебе не подчинялась. По спутнику Марьяна видела твое местоположение. Тут уже было неважно, встречная ли полоса, фура или что-то другое. В данной ситуации ты, Рафаэль, сделать ничего не мог. И не смог бы, даже если бы знал, что происходит. То есть авария произошла. Не по твоей вине. Что? Соколов замолчал. Они с Любой смотрели на меня, а передо мной все расплылось, как в тумане. Тело закаменело, мышца свело, голову сковало, как обручем. Пауза затянулась, пока я, наконец, не проговорил, не веря самому себе. То есть, не я убил Ташу? Нет, Рафаэль, не ты, — ответил Соколов. Я закрыл лицо ладонями. В душе творилось невообразимое. Гнев, адская жажда мести, желание орать, разбить что-нибудь. И тут же облегчение, почти радость. Неуместное совсем. Смешанное с непониманием. Я просто сходил с ума, словно мне в темечко ударила молния. Люба обняла меня, а я пошевелиться не мог. Мысли скакали, как бешеные пони. «Да, Рафаэль, мне жаль, что все это стало известно так поздно», — признался Соколов. «И то, что Пши не остановился, пока ты не ушел из МИДа». Он приложил руку и к сплетням. Точнее, в обрыж. Я, наконец, обрел дар речи. Что вы сделаете с ней? Будет сидеть в колонии строгого режима до конца своих дней. Помилование по статье госизмена не предусмотрено. Они допустили всего три ошибки. Похитили не ту девушку. Отдали тебе дневник, не распознав шифр. И оставили тебя в живых. Кстати, обши сообщил в органы, что подозревает Наталью в том, что она выдала государственную тайну, уже после смерти. Этим объясняется действие спецслужб, которые искали в бумагах и гаджетах твоей жены подтверждения. Подозревали и тебя. Отчасти хорошо, что ты отошел тогда от дел и вел себя неадекватно. Неизвестно, чем бы кончилось иначе. Почему они охотились на Рафа в Иране? Спросила Люба. Они решили, что Рафаэль работает со мной. А значит, вновь стал опасен. В принципе, в этом они не ошиблись. А Вера Вахмусова ни при чем? Нет, не с этим дело. Тут она была лишь мелкой сошкой. Сообщила, передала, задержала, как попросили. Но сидеть будет. За другое. «Иногда невольно пожалеешь, что Россия, не Иран, и нет публичных казней», – кровожадно заметил я. «Главное, что вам больше нечего бояться», – сказал папа. «Хотя в Иран в ближайшее время вам попасть не грозит, да и потом я бы воздержался. Мало ли, что решат завтра стражи исламской революции». «А люди мне там понравились?» Не к месту пробормотала кнопка, и еще не веря подняла глаза на папу. «Неужели правда закончилась?» «Для тебя – да». «А у меня еще куча бумажной работы!» – рассмеялся Соколов. «Так что приходите в себя, ребятки, и возвращайтесь в обычную жизнь». «Кстати, Рафаэль, ты сразу не отказывайся от постоянной работы у нас. В ходе операции ты проявил себя так, что никто тебя отпускать не хочет. Из тебя вышел бы крутой оперативник, скорее пикирующий бомбардировщик», – подумал я. «Не имея ни малейшего желания, строите себя, Бонда». Кнопка радовалась, что все окончено. Тимур Степанович настаивал на том, что еще рано бегать и надо долечиться. Соколов и Семин просто пили коньяк в столовой. А я думал лишь о том, что услышал. и Таше. От Вдруг отчаянно захотелось реабилитироваться перед своими родителями и ее. Но я завис. А так ли я был невиновен? И от чего-то радости не было. Лишь оскоменное недоумение, словно и последнее бревно, которое с трудом нащупал, выбили из-под ног. И что теперь? Раф, родной!» – ласково сказал Люба, обвивая мою шею. «Все будет хорошо. Все наладится. Ты не понимаешь!» Вдруг раздраженно сказал я и сбросил ее руки. «Ты ничего не понимаешь! И не поймешь!» Стараясь не смотреть на вытянувшееся лицо кнопки, я ушел в свою комнату. Закрылся, чувствуя, что вот-вот взорвусь. Или надо было напиться коньяку со старыми разведчиками. «Нет, я просто отвык. Я не готов!» Когда через два часа в медитации секантадзе буря в моей голове утихла, я вышел из своей берлоги. Пошел в комнату кнопки. Было стыдно, что я на нее накричал. Открыла на меня хлынула пустота. Ни Любы, ни ее вещей в комнате не было. Подтягивая ногу и бок, я бросился на кухню. Там сидел Семин за ноутбуком. «А где Люба?» Спросил я слишком громко. Семин опустил очки на нос и ответил. «Уехала с отцом». Как? Моя кнопка?